Студия «Медиа Книга» представляет Андрей Ефремов. Фантазия. Книга первая. Техномагия. Читает актер Станислав Федорчук. Глава 1 Эпоха фантазий. «Завершить фантазию», — скомандовал я. Приятный женский голос виртуальной помощницы уточнил. «Не осторони, Симович. До завершения заявленного вами времени осталось 2 часа 23 минуты. Вы уверены, что желаете покинуть фантазию?» «Черт!» После обновления опять слетели пользовательские настройки. «Фанта, обращайся ко мне, не он!» «Вот же удружили с именем родители». «Принято. Не он. До завершения заявленного вами времени осталось 2 часа 23 минуты. Вы уверены, что желаете покинуть мир грез?» «Да». «Выполняю. Не он. Возвращайтесь скорее, ведь любая ваша мечта может стать реальностью», — ласково прошептал все тот же приятный голос. «До выхода — 120 секунд». Я мысленно вернулся к только что завершившейся охоте. Когда дрон последнего поколения, способный развивать скорость до 100 километров в час, при этом оставаясь совершенно бесшумным, наконец обнаружил цель, и передал изображение устало-бредущей девушки на сетчатку глаз, я находился от нее всего в паре кварталов. Отлично, она совсем рядом. Пора действовать. Обернувшись, девушка увидела быстро приближающуюся тень, в последний момент охота она что-то заподозрила, но было уже поздно. На лице ее застыла маска ужаса, а с губ уже был готов сорваться пронзительный крик, но моя левая рука зажала ей рот, а правая привычным движением нанесла удар ножом. Лезвие прошло точно между ребрами и проткнуло сердце. Анатомию я знаю хорошо. Ее глаза расширились, как будто от сильного удивления. Мозг уже понял, что произошло непоправимое, но тело еще не верило этому и продолжало сопротивляться. Девушка дернулась в отчаянной попытке вырваться, но мои крепкие, тренированные руки, а какими они еще могут быть в собственной фантазии, с легкостью ее удержали. Глаза жертвы закрылись, тело обмякло, охота закончилась. Непрекращающийся зуд в голове исчез, пружина, скручивающая все мои внутренности, ослабла, но не исчезла полностью. Внутренний зверь получил свою кровавую жертву и, замурлыков послушным котенком, уснул. «Как же я ненавижу свою болезнь, которая заставляет меня раз в несколько месяцев превращаться в настоящего зверя! И как же хорошо, что в современном мире есть фантазия, позволяющая держать его под неким подобием контроля!» От грустных мыслей отвлекла начавшаяся реклама. Перед глазами появилась яркая картинка, презентующая новую фантазийную игру. О релизе этой игры вот уже месяц говорят все сетевые порталы планеты. Создатели обещают небывалую доселе детализацию и продуманность мира, а если точнее, то целой галактики. Руководитель проекта, молодой, но чрезвычайно одаренный фант-дизайнер, придумал огромный открытый мир. Суть рекламы сводится к нарезкам из геймплея. Как ни странно, реклама увлекла. Хм, необычное сочетание. На одних кадрах... Человек в боевом скафандре с лазерным ружьем в руках отстреливается от жутких монстров, прущих из джунглей. Видеоряд сменился новым кадром, на котором игрок выпускает по толпе людей разряды молний и потоки огненных шаров, а ему в ответ летят лазерные заряды и гранаты, разбиваясь о магический щит. Следующий кадр. Камера установлена в кабине легкого истребителя, который гоняется за непонятной черной машиной, представляющей собой наконечник от стрелы. Вот прицел фиксирует цель, пилот открывает огонь, от истребителя отделяется ракета и, получив огромное стартовое ускорение, начинает стремительно приближаться к непонятному противнику. Камера делает стоп-кадр и приближается к стреловидной машине. Черная машина ненадолго становится прозрачной. Внутри один человек, его руки, держащие штурвал, горят огнем, реальным огнем. Сюр, ему там холодно стало, что ли? Сверху появляется надпись «Малый истребитель цивилизации Магос». Стоп-кадр заканчивается. Перед стреловидным истребителем появляется окно магического портала. На полной скорости он влетает в него и оказывается позади преследователя. Камера возвращается обратно в кабину. На кокпите истребителя появляется экран, показывающий происходящее сзади. Острие истребителя Магосов выплевывает из себя разогнанный до огромной скорости плазменный шар. Крик пилота сменяется эффектным взрывом пораженной машины. Поток видео заканчивается, и появляется текст. Последний шанс оформить предзаказ и получить стартовый бонус. Уже завтра официальный релиз игры «Техномагия» вы начнете свой путь в магическом или техническом мире и со временем сможете покорить звезды. В этом мире нет ничего невозможного — Тысячи звездных систем, десятки тысяч планет, населенные как разумными видами, так и дикими первобытными племенами. Сотни миллионов астероидов с полезными ресурсами. Нет никаких ограничений, полное погружение, никакого вмешательства в игровой процесс. Выбери один из двух путей развития, магический или технический, и покори галактику. Красочная заставка остановилась, таймер выхода отсчитывал последние секунды, я успел прочитать текст, написанный мелким шрифтом. Доступ в игру возможен только с помощью нейропластин моделей Funt 10 и выше. Игра 18+. Создатели игры и корпорация Фантазия не несет никакой ответственности за события, произошедшие с вами в процессе игры. Принимая пользовательское соглашение, вы берете на себя всю ответственность. Всего хорошего, Нюанн. До встречи в сладком мире грез. Прощебетала девушка, и картинка перед глазами потухла. Я снял с виска нейропластину и убрал ее в специальный футляр. «Свет! Легкий!» Электроника выполнила команду, и в моем кабинете включилось освещение. Нажав клавишу на мягком анатомическом кресле, я привел его в вертикальное положение. «Дневник! Секретный раздел!» «Сканирование сетчатки! Не закрывайте глаза!» Отозвалась электроника офиса. «Анализ биохимических процессов организма!» «Анализ окончен!» Параметры организма в норме. На вас не оказывается давление. Открываю скрытый раздел личного дневника. Перед глазами появилась голографическая проекция ежедневника. Сегодня 23 августа 453 года. Эпохи фантазий. А если по-старому, то 2553 год. Отмечаю дату крестиком. Всего два месяца прошло с предыдущей охоты. С каждым разом промежутки все сокращаются. Я ударил кулаком по углепластику стола. Боль немного отрезвила голову. Забыл представиться. Меня зовут Нестор Анисимович, но я предпочитаю, чтобы меня называли не он. И я маньяк. Нет, это, конечно, не профессия. Работаю я врачом, а маньячить приходится по необходимости. У меня довольно частое в нынешнее время расстройство психики, потребность в убийстве. Эта болячка, как и шикарнейшее имя с отчеством, достались мне по наследству от отца. На самом деле я не жалуюсь. Встречаются имена и позаковыристей. В нашем перенаселенном мире люди устали от Петь, Вась и Саш, которые встречаются на каждом шагу, и родители старались выбрать своему ребенку редкое имя. Вывести запись на завтра. Так, три человека. Все девушки и все на коррекцию фигуры. Неплохо. Пластика стоит недешево. Правда и ресурс операционной капсулы расходуют нещадно. Сказать по правде, особой нужды в деньгах у меня не было. Впрочем, как и у всего населения Солнечной системы. Работаю больше от скуки. Не уходить же в фантазию на годы, как это делает большинство молодежи. Бедность человечество победила очень давно, больше 300 лет назад. А преступности в нашем обществе не существует около 200. После череды энергетических войн, Люди оказались на грани вымирания, нефть закончилась, газовые месторождения практически истощились, электричество, конечно, оставалось, но обеспечить энергией всей необходимые отрасли не получалось. В разработку альтернативной энергии страны вкладывали огромные деньги, но результата не было. Мы вплотную подошли к применению ядерного оружия. Прошли по самой грани, но смогли остановиться. Нашу цивилизацию спас сибирский гений Даниил Фантов. Он дал миру фантазию. И начало новой эпохи. Юный вундеркинд обнаружил, что работающий в определенном режиме человеческий мозг излучает энергию. Как часто бывает с великими открытиями, заметил он это излучение совершенно случайно. В 15 лет он уже работал в крупной компании, разрабатывающей нейронные стимуляторы. которые должны были восстанавливать поврежденные нервные волокна и лечить параличи. Однажды его матери не с кем было оставить младшую сестру, и Даниил взял ее с собой в офис. Как и все гении, во время работы мальчик отключился от реальности, и сестра осталась без присмотра. Вокруг горы оборудования девочка прилепила присоски дистанционных датчиков себе на виски, представляя, что это жуткие пришельцы пытаются добраться до ее мозга и высосать его. А она... вытащила из кучи оборудования экспериментальный стержень и, представив, что в руках волшебная палочка, начала фантазировать, как она, сильная волшебница, противостоит вторжению. Она случайно включила прибор, который своим гулом отвлек от мыслей Данилу. Парень хотел броситься к сестре и наказать ее, но, заметив показания прибора, понял, что происходит что-то необычное. Через пять лет юный глава государственной корпорации «Фантазия» представил первую нейронную пластину – Фант-1. Прибор погружал сознание человека в управляемую фантазию. И именно в этом состоянии мозг излучает максимальное количество энергии, а специальный детектор улавливает ее и помещает в накопитель. Новый вид энергии оказался очень мощным. За 5 часов фантазии накапливалось столько энергии, что можно было зарядить аккумулятор средней малолитражки – С одной стороны, не так уж и много, но с другой, людей на планете предостаточно. Технология оказалась настолько сложна, что никто из конкурентов России не смог ее скопировать. Вся технологическая цепочка по производству хранилась в одном месте, в голове Данилы. Никто из производственников не знал все. Сколько поступало угроз и требований в тот период не сосчитать. Мир в очередной раз оказался на пороге ядерной войны. Россия готова была поделиться технологией, но было одно условие – всеобщее объединение. Пришла пора закончить междоусобные распри и объединиться в одно монолитное общество человечества. Европа и Китай согласились довольно быстро, уже через 50 лет, когда Россия полностью перестроила всю энергетическую промышленность под новую технологию. Теперь нейронные пластины выдавались любому человеку абсолютно бесплатно. Когда заполнялся внутренний накопитель, человек приходил в один из офисов корпорации, которые открылись на каждом углу, и сдавал заполненный энергией прибор. Взамен он получал пластину того же уровня и деньги. Да, государство не пошло по пути принуждения, а стало платить людям за их фантазии. Дольше всех сопротивлялись и цеплялись за прошлое США. Они держались 150 лет, израсходовали все накопленные резервы и вогнали свою страну в энергетический коллапс. Города лишились энергии, и последнюю страну Земли захватила волна беспорядков. Центральное руководство было утеряно, Штаты один за другим начали объявлять о выходе из состава США и присоединялись к единому человечеству. В итоге, через 153 года после презентации молодого Даниила Фантова мир объединился, сплотившись благодаря потрясающей технологии, изобретенной русским парнем. Далее началась вторая фаза — борьба с преступностью. Технический прогресс вырос до небывалых высот. Имея практически неограниченное количество энергии, расцвела робототехника. Особенно бурный рост начался после изобретения технологии беспроводной передачи энергии на большом расстоянии. Произошло это в 158 году новой эпохи. Андроиды и всевозможные механизмы полностью заменили людей на производствах. Осталось совсем немного профессий, требующих постоянного присутствия и контроль живого человека. Люди же погрузились в мир своих грез. Человечество стало незачем работать. Люди могли проводить в своих мечтах по 5 часов в день, зарабатывая неплохие деньги, которые раньше большинству и не снились. Преступность упала до минимального значения за всю историю. Зачем воровать, когда можно погрузиться в фантазию на пять часов, проваляться все это время на пляже или в окружении гарема красоток, а по возвращении еще и получить приличную сумму? Зачем насиловать и убивать, когда фантазия неотличима от реальности, а за фантазию не наказывают? Когда люди свыклись с новым мироустройством, единое правительство издало указ от 160 -го года «Любое преступление» карается смертной казнью. Любое, даже мелкая кража. Жестко? Возможно, но подействовало. К этому моменту на территории планеты стало невозможно укрыться от камер наблюдения, которые постоянно мониторили происходящее. Совершить преступление незаметно стало практически нереально. Современные камеры были снабжены тепловыми датчиками, способными просвечивать любое здание насквозь, и анализировать происходящее в квартирах людей. После волны смертных казней люди поняли, что как раньше, больше не будет. А правительство, показав кнут, решило побаловать пряником. Сын Даниила, которому отец после смерти оставил все свои наработки, смог усовершенствовать технологию отца. Его нейронная пластина Фант-4 произвела настоящий фурор, Он изобрел технологию компрессии времени в фантазии. Проще говоря, теперь час реального времени не равнялся часу фантазии. Время, проведенное в мире грез, стало возможно увеличить. Перед погружением в фантазию человек получил возможность выбора, скольким часам фантазии будет равняться час реального времени. В первом приборе максимальная разница составляла 4 часа. То есть за 5 часов реального времени человек находился в мире своих мечтаний 20 часов. Со временем технология компрессии фантазийного времени развелась, и в новейшем приборе Фант 11 1 час реального времени может равняться месяцу фантазий. Но Фантов-младший не остановился и на этом. Пользователям нейронных пластин, начиная с Фант 8, стала доступна технология подключения к чужим фантазиям. То есть... По сути, он изобрел технологию виртуальной реальности. Зачем это нужно? Когда любой человек может беспрепятственно создать свой собственный мир, спросите вы. Все очень просто. Любой человек может написать успешную книгу с интересным сюжетом. Любой человек может создать произведение искусства. Нет? Вот так и с фантазией. У кого-то она есть, и получается создавать красочные миры, а кому-то это не дано. Всего воображения только и хватит, чтобы создать комнату с красотками, у которых лица знаменитых актрис. И сейчас самая популярная профессия — это фант-дизайнер. Человек, а чаще всего команда из нескольких людей, проектирует игровой мир. И чем лучше развита фантазия, тем более красочной и детализированной получается игра. Отвлекшись от мысли о прошлом, я поднялся на третий этаж своей небольшой клиники. Там располагался жилой уровень. Очень удобно. Приемная и операционная на первом этаже, офис на втором, жилой уровень на третьем. С удовольствием упал на мягкий диван и скомандовал. «Фанта, первый второй этаж, режим экономии энергии». «Принято», — ответил приятный женский голос, скопированный мной у популярной актрисы. «Вывести меню голодного дракона». Перед глазами зажглась голографическая проекция закрытой книги. Сделав несколько перелистывающих движений, нашел нужную страницу, на которой я сохранял подборки любимых блюд. Ткнув пальцем в пятую строку, махнул рукой. Меню исчезло, и искусственный интеллект домашней помощницы произнес. «Не он. С вашего счета было списано 7 фантиков. Текущее состояние вашего счета — 144 897 фантиков. Хранилище энергии заполнено на 86%. «Пригласить на завтра эвакуатор?» Подумав немного, я ответил. «Вызывай. Только назначь время до первого пациента». «Хорошо. Не он. Могу я помочь чем-нибудь еще?» «Да, сделай подборку топовых новостей за сегодня». Искусственный интеллект ничего не ответила, приступив к выполнению задачи. Энергия в наше время стала деньгами. Только использовать ее в чистом виде оказалось невозможно. Все накопители сдавались в корпорацию, там фантазийная энергия обогащалась и поступала на энергетические станции города. На крыше каждого дома располагался небольшой приемник, который подключался к беспроводному городскому каналу. Он вел учет поступающего трафика и, в зависимости от потребности, в конце месяца выставлял владельцу счет. Средний рабочий пятичасовой фантазийный день приносил человеку 800 фантиков. Объединенное правительство долго ломало голову, как назвать общую валюту. Не сумев договориться, решение отдали людям. На общемировом голосовании победило предложение назвать деньги в честь Данилы. Так и появилось название «Фантик». Нет, официальное название валюты «Фант». Но простонародное прозвище «Фантик» прилипло к новой денежной единице намертво. В свое время я раскошелился и установил большое хранилище – Мне было влом ходить каждые несколько дней в офис корпорации сдавать накопители. Я подключил свою нейронную пластину к хранилищу, и фантазийная энергия автоматически перемещалась туда. Полностью заполненное хранилище вмещало энергию, эквивалентную 50 тысячам фантиков. Раз в несколько месяцев я вызывал эвакуатор за дополнительную плату, естественно, и обменивал энергию на фантики. Дрон доставки приблизился к стеклу, Фанта проверила идентификационный номер, сравнив информацию с заказом, и впустила его, открыв окно. Дрон сноровисто поставил мой заказ на стол и улетел. «Как я обожаю современный мир!» «Неон, подборка готова. Желаете ознакомиться?» «Да, выводи. И еще включить личный режим». «Выполняю». В стене открылась скрытая дверь. Из нее вышла девушка невероятной красоты — «Лично подбирал образ андроида. Не хотелось покупать общедоступную модель. Да, дороже. Но что такое деньги? Фантики?» Фанта взяла еду и, разложив ее по тарелкам, по-хозяйски устроилась на диване, рядом со мной, включив подборку новостей за сегодня. «Корпорация Фантазия. Любая ваша мечта реально стоит только захотеть. Как же бесит каждый раз при включении Галланета», читать рекламу корпорации. И ведь ничего не сделаешь. Хорошо, что она постоянно меняется. Новости, как обычно, до тошноты позитивные. Не случается нигде вооруженных восстаний, климатических катастроф, зверских убийств. Скукота. По большей части, люди предпочитают проводить время дома со своими фантазиями. Я думаю, если бы фантазийный секс заменял бы реальный, то нас ждало вымирание. Но тело не обманешь, желание физической близости можно лишь немного притупить. Вот и приходится иногда выбираться в свет, чтобы подцепить очередную подружку. Благо в современном обществе существуют специальные клубы для этого. Медицина способна справиться с любой болезнью и предохранить от нежелательной беременности. А средняя продолжительность жизни по миру сейчас — 239 лет. Дослушав новость о продолжающемся терраформировании Луны, Я зевнул и отключил сеть. Ничего не происходит в нашем спокойном мире. Фанта, сделай мне массаж. Не он. Может, завтра? Я так устала. Похоже, я переборщил с настройками реалистичности. Нет, дорогая, давай-ка сейчас. Нарочито закатив глаза, она встала и, стянув с меня футболку, начала растирать спину. Между прочим, каждая функция андроида оплачивается и активируется отдельно. Я выложил 500 фантиков за программу профессионального массажа. После часового сеанса отправился в ванну, решив совместить это мероприятие с вечерней фантазией. Установив таймер реального времени на 15 минут, выбрал время фантазии из предложенных стандартных вариантов. Думаю, получаса будет вполне достаточно, и вода не успеет остыть. Прикрепив нейропластину к виску, я скомандовал. Фанта, вход. Выполняю. раздался приятный голос отовсюду. «Где вы хотите оказаться?» шептал все тот же голос. «О чем вы мечтаете?» Я представил, как лежу на белоснежном песке в компании Лизы. Вокруг дикий пляж, вдалеке виднеются ровные столбы пальм, перед нами Бирюзовое море, и только мы, больше никого на всей этой фантазийной планете. Полчаса пролетели незаметно, Когда находишься в компании любимой девушки, забываешь обо всем. Как же жаль, что она погибла. До сих пор не могу поверить в это. И на кой черт она пошла в армию? Мечтала о космических полетах? Да сколько угодно, сотни фантазийных миров, неотличимых от реальности. Но нет, она была упертая. Говорила, что ничто не сравнится с реальным пилотированием истребителя, и никакая фантазия даже рядом не стоит. От ее истребителя не осталось ничего. Метеоритный поток, в который она попала, распылил боевую машину на атомы. Как же так, Лизок, как же так? Внимание, время фантазии завершено, вывел меня из грустных мыслей приятный голос Фанты. До выхода осталось 120 секунд. Возвращайся, Неон, любая мечта сбывается, стоит только захотеть. А далее, как обычно, пошла реклама от корпорации. На этот раз мне пытались впарить процедуру коррекции фигуры. Обещали убрать все лишнее и накачать мышцы за три сеанса стоимостью по 5000 тысяч фантов каждый. Вот же жулики, я могу проделать все это за два сеанса по 3000 Выйдя из ванной, отправился спать. Завтра много работы, целых три пациента. Как бы не перетрудиться. Эх... «Люблю современный мир», — думал я, засыпая под тихое пение фанты. Ее голос был такой красивый, успокаивающий, дарящий покой. Голосовой синтезатор и доступ ко всемирному репертуару обошлись мне в тысячу фантов. Но кто считает эти фантики?